Глава 5 Батя резко обернулся, одновременно выхватывая нож, отшагнул обратно к двери, полуобернулся, пытаясь сквозь стекло увидеть, насколько далеко ушла стая крупных тварей, и выругался. Стая не ушла, она, наоборот, возвращалась. Похоже, услышала урчание тварей внутри подъезда. «Зовут они друг друга, что ли?» Мелькнула мысль и исчезла, уступая место отчаянной попытке найти выход из сложившейся ситуации. «Что же делать? Ломиться вглубь подъезда? Вряд ли получится. Твари, наступающие оттуда. Судя по силуэтам, вроде тех зомбаков, в которых превратились бойцы-бати. Но их слишком много, чтобы справиться с ними в одиночку. Улица тоже не вариант, или?» Камзвода обернулся, прикидывая расстояние до дома напротив. Потом до стаи. Шанс невелик, но... Отбросив сомнения, батя толкнул дверь и рванул поперёк улицы. За спиной заурчали недовольно а сбоку радостно. Но на опытного командира это подействовало не удручающе, а скорее как мутюги тренера, пытающегося добиться от спортсмена лучшего результата. Со спортом высших достижений у батя не сложилось ещё в детстве. Родители, побывав на одной из тренировок, ужаснулись как раз манере тренера постоянно орать на детей. И сына из секции по боксу забрали. Они у батя вообще были очень интеллигентные. Надеялись, что сын вырастет и пойдёт по стопам отца в науку. А батя взял и всех удивил поступив в военное училище. Затем удивил ещё раз, уйдя на службу в армию. Родители не сумели принять выбор сына и перестали с ним общаться. Они всегда считали, что знают лучше, что ему нужно. А батя? Батя просто чувствовал, как обычная, как у всех жизнь, она не для него. Ему хотелось подвигов, каких-нибудь свершений или, на крайний случай, хотя бы спортивных побед, возможностей для которых его лишили ещё в детстве. И он выбрал свой путь, раз и навсегда. Когда он перешёл из армии в сотню, инструктора, готовившие новичков, оказались зверями похлеще тренеров. Эти не просто давили на самолюбие и делали всё, чтобы добиться от ученика всего, на что он способен. Они требовали попросту невозможного и не гнушались никакими методами, втаптывая в грязь и мешая с дерьмом взрослых, давно уже состоявшихся мужиков. Правда, на выходе эти же инструктора так крепко жали руки тем, кто выдержал их методы, что желание их побивать у вчерашних учеников Как-то само собой исчезло, а после первых боёв и вовсе сменилось чувством огромной благодарности и уважения. Одно только воспоминание о первых днях в сотне заставило батю прибавить скорость до максимальной. Мышцы застонали от нагрузки, и организм, щедро насыщенный адреналином и кортизолом, привычно выдал невозможное. Батя успел заскочить в подъезд дома напротив за мгновение до того, как его едва не припечатало к асфальту огромная лапища с когтями. Щёлкнули, неосторожно задев козырёк над входом зубы самой быстрой твари. Козырёк такого обхождения не выдержал и попросту развалился, перекушенный пополам. А тварь, сообразив, что добыча ушла, попыталась сунуть в дверной проём сначала морду, а потом, когда не влезла, в лапу. Но батя к этому времени был уже двумя этажами выше и не горел желанием останавливаться. На его счастье, лестница тут была отделена от площадок с квартирами ещё одной дверью а крохотными окошками удачно выходила на противоположную сторону здания. Гарантий, что он и тут не натолкнётся на людей, ставших зомби, не было. Впрочем, выбора тоже. Батя повезло. Этот дом, как и первый, на крыше которого он провёл две ночи подряд, оказался пустым. Но не таким высоким, всего десять этажей. И с глухо заваренным выходом на чердак. Батя дёрнулся было к двери, ведущей к квартирам, но остановился. Какой в этом смысл? Наверняка они закрыты. А владельцы превратились в зомби. Правда, там могут быть балконы, по которым батя вполне под силу спуститься вниз и незаметно убраться подальше от осаждающей подъезд стаи. Немного подумав, командир всё-таки решил проверить квартиры. Он предпочёл спуститься на четыре этажа ниже, чтобы облегчить свой возможный путь по балконам. Здесь все семь квартир, расположенных в ряд вдоль длинного узкого коридора, заставленного картонными коробками, самокатами и велосипедами, как и ожидалось, были заперты причём из одной явственно слышалось слабое голодное урчание. Та же картина ожидала батю этажами ниже и выше. Удача улыбнулась командиру только на предпоследнем, восьмом этаже. Дверь одной из квартир оказалась распахнута настежь Взяв нож на изготовку, батя двинулся внутрь, внимательно прислушиваясь, не раздастся ли приметное, словно бы на вдохе, урчание, чем-то похожее на кошачьи мурлыканьи, но уж точно не такое доброе. В тёмной прихожей царил бардак. Под ногами сразу же захрустело стекло от сброшенной с тумбочки вазы. Батя беззвучно мотягнулся. В тишине этот звук был для него словно грохот. Но, кажется, живых в квартире не осталось. Никто не выскочил на шум в надежде схарчить такого вкусного командира погибшего взвода. А вот мёртвые имелись. На кухне батя обнаружил два пованивающих костяка, которые, судя по размерам, принадлежали детям. Третий лежал в спальне, прямо на изгвазданной кровью кровати. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что тут произошло. Один из родителей обратился в зомби и напал на второго, который всё ещё оставался на тот момент человеком. Дети, услышав урчание и крики из родительской спальни, прибежали, увидели кошмарную картину и попытались спрятаться на кухне. Но это их не спасло. Даже имевшего не слабую психологическую закалку батю, эта ситуация поразила до глубины души. Он сразу представил на месте этих детей свою дочь, которой у него не было но очень хотелось бы, чтобы была. Кошмарная смерть. Такой даже врагу не пожелаешь. Да и последние минуты жизни не лучше. «Мля!» — мысленно выругался Камзвода. «Куда я идти за ногу попал? Уж не в ад ли?» Не в то ли пекло, куда, по утверждению любой религии, попадают после смерти грешники? Но разве дети могут быть грешны?» Сцепив зубы, батя вернулся к осмотру квартиры. А закончив... Снова прошёл на кухню взялся за ручку стеклянной двери, ведущей на балкон. Остальное было делом техники. Уцепившись за край, батя нашёл ногами выступающую часть плиты, служившей балкона опорой, присел, ухватился за неё и аккуратно сполз на балкон ниже. Повторил действие ещё шесть раз и завис ногами в паре метров над разбитым под окнами дома газоном. Прицелился, разжал пальцы и беззвучно приземлился. Оказался он во дворе колодцы окружённом тремя сросшимися углами десятиэтажками. Причём красивый фасад имела лишь та, из которой командир только что выбрался. Остальные выглядели неказистыми и обшарпанными. На их дизайне явно сильно сэкономили. Двор весь был засажен газоном, кое-где виднелись чахлые колючие кусты. И только в самом центре города возвышались три подгнившие, но всё ещё зелёные берёзы. С четвёртой стороны двора был проход, над которым на высоте третьего этажа красовалась крытая галерея. Такая же точно виднелась и на пятом. Для чего они были сделаны, батя не мог даже предположить. Так что просто двинулся к проходу, до предела напрягая слух. Урчание стая сюда не доносилось. Может, ушли? Не, вряд ли. Скорее, просто не догадались, что добыча может свалить таким неожиданным способом. Теперь выбраться бы из этого двора, не привлекая к себе лишнего внимания. А там и из города. В смысле, из этого его куска. Потому что город тут почти везде за исключением всего нескольких лоскутов, включая африканский. Возвращаться туда, где всё началось, батя не стал. Двинулся прямиком в противоположную сторону к лоскуту с очередными небоскребами, разве что сильно отличающимися по дизайну от тех, среди которых он находился. Чем больше лоскутов он сможет обследовать, тем лучше. К тому же надо всё-таки поискать хоть какое-то оружие. А на вскидку батя мог предположить всего несколько вариантов, где его взять в нынешней ситуации оружейный завод, военная часть или, как самое простое, полиция. Все эти учреждения располагаться могли только в городе, так что следовало их просто отыскать. Ещё остро стояла проблема еды и воды, и для её решения нужны были магазины, которые опять же могли располагаться исключительно на городских лоскутах. До края этого лоскута батя добрался почти без приключений, если не считать ими ещё несколько стай от которых удалось вовремя спрятаться то в ближайшем подъезде, то на подземной парковке, под очередным небоскребом. Один раз командиру даже пришлось залезть в брошенный внедорожник и попросту закрыться изнутри. Потому что эта стая, многочисленная и состоящая почти полностью из очень крупных особей, вынырнула из поворота дороги совершенно неожиданно, и времени искать лучшее укрытие не было. Когда одна из тварей на бегу опустила свою когтистую лапу на капот и лобовое стекло, сминая, прорывая металл словно фольгу, Батя приготовился умереть. Но тварь слишком спешила куда-то и, похоже, просто не обратила внимания на то, что внутри внедорожника сидит свежее и вкусное мясцо. «Куда они все так резво намылились?» Этот вопрос батю заинтересовал после встречи с пятой стаей, бегущей в ту же сторону, что и остальные. Ответ нашелся быстро. Выйдя на очередной перекресток, командир увидел вдалеке огромный столб поднимающегося к небу тумана. «Ага». Значит, вот как эти твари так быстро появились возле крепости. Получается, они как-то чувствуют, когда над одним из лоскутов образуется туман и собираются вокруг в ожидании, когда он спадёт, и на его месте появится новый лоскут. Но уже с людьми, которых они жрут. Эта догадка пришла батя в голову неожиданно и многое расставила по местам. Хотя вопросов тоже добавила. Получается, туман действительно появляется над лоскутами с некоторой периодичностью, как батя и предполагал. Люди, видимо, тоже, причём живые, здоровые и вкусные. Иначе зачем бы тварям именно к лоскутам с туманом? Но как? Батя едва удержал себя от опрометчивого шага, двинуться следом за стаей и отнаблюдать весь процесс вблизи собственными глазами. Нет, к такому определённо нужно подготовиться, вооружиться, выяснить расписание заранее до появления тварей, засесть в удобном и безопасном месте с подготовленными путями отхода. Нет, провернуть подобную операцию ему придётся, хотя бы для того, чтобы понять, как тут всё устроено и можно ли выбраться. Но не сейчас, не сейчас. Подавив любопытство, батя зашагал в ту же сторону, куда шёл до этого, и вскоре оказался на стыке двух лоскутов. Асфальт тут немного не совпадал по высоте, да и качество укладки тоже разнилось так, что было заметно невооружённым глазом. А вот здания походили друг на друга, словно однояйцевые близнецы. Но на одном лоскуте они сияли новизной, а на другом фасаде несли на себе отчётливый след, прожитых без капитального ремонта лет. Интересно, как давно тут находится этот лоскут? Был ли он изначально таким? Или так поизносился за время, прошедшее с последнего появления тумана? Достав карту, батя быстро отыскал на ней соответствующий шестиугольник с цифрой, мелким почерком написал «Наблюдать» и, убрав карту обратно в сумку, решительно перешагнул через стык. Спустя двадцать минут он наткнулся на большой магазин с зеленой вывеской «Троечка». Немного поудивлялся схожести вывески с известным ему магазином «Семерочка». Потом усмехнулся. «Уж не по качеству ли товаров эти названия придумывают?» Хотя нет. На «Семерочку» привычный ему супермаркет, где он затоваривался едой между командировками в горячей точки однозначно не тянул. Так может, этот «Троечка» просто какой-нибудь региональный филиал? Как бы оно ни было но ассортимент двух магазинов оказался схож процентов так на 90. Но если в семёрочке батя всегда расплачивался рублём, то в троечке на ценниках почему-то значились японские йены Может, это экспансия бизнеса в другие страны? Не, не похоже. Надпись это на родном русском, и вроде бы без грамматических ошибок. Скорее уж магазин для русскоговорящих «экспатов», переехавших в страну восходящего солнца и соскучившихся по привычным продуктам. Электричества в магазине не было. Но батя уже догадался, что здесь это обычное явление. В квартире, где он обнаружил детские костяки, его тоже не было. Но зато имелись огромные панорамные окна с почему-то целыми стёклами, сквозь которые внутрь попадало достаточное количество света. Вооружившись стоящей у входа тележкой, командир направился в торговый зал. Большая часть предполагаемой продукции уже была крепко испорчена. Хлеб покрылся толстым слоем мохнатой плесени, крупой и макароны высыпавшаяся из пакетов, устилали кафель пола. К холодильникам с молочкой, мясом, рыбой и колбасами батя даже приближаться не стал. И так понятно, что на этом лоскуте туман был уже давно, и всё, что требовало холода для хранения, еду человеку, твёрдо намеревающемуся выжить, больше не годилось. А вот разного рода консервы вполне для этого подходили, при условии, что срок их годности не истёк. Но тут батю поджидал ещё один сюрприз. Нет, срок годности был подходящий. А вот дата производства смущала как никогда. Заодно наводила на некоторые размышления, очередные догадки о том, что из себя представляет этот дивный новый мир. Тушёнка как свиная, так и говяжья была произведена годом позднее той даты, когда батя отправился в командировку в эту злополучную Африку. На консервированной фасоли и кукурузе дата уходила в будущее ещё на полгода. Это что же, туман приносит лоскуты ещё и из разного времени? Звучит уж очень фантастично, но, похоже, придётся это принять как факт. Опровержений пока всё равно нет. Смирившись с тем, что вокруг происходит ещё более лютая дичь, чем он считал ещё пять минут назад, батя взялся за решение более насущной задачи – выяснение, а какой, собственно, был день, в который на этот лоскут пришёл туман. Задача оказалась простой. Дата была выбита на кассовом чеке, валяющемся в мусорке возле кассы. Запомнив её, командир прошёл к витрине с куриными тушками, и визуально оценил их состояние, примерно прикидывая срок, который они пролежали тут после разморозки. Что ж, похоже, что консервы вполне съедобны и будут таковыми ещё довольно долго. Набив ими сумку, батя доложил сверху две двухлитровых бутыли с водой и уже собрался было покинуть гостеприимную троечку, как заметил быстро шмыгнувшую под стеллаж крысу. И тут ему в голову пришла интересная мысль. Отставив сумку в сторону, батя вытащил из неё поллитровку с пойлом из виноградины. Сходил в отдел с зоотоварами и вернулся с двумя кошачьими мисками. В одну накапал пойло вместе с хлопьями, в другую процедил через салфетку. Поставил поближе к стеллажу, под которым спряталась крыса. Положил рядом виноградину, горошину и одну из красных жемчужин и принялся ждать. Крыса не выходила довольно долго, но терпение командиру взвода было не занимать. И вот, наконец, из-под нижней полки показалась сначала серая мордочка с шевелящимся носом, А затем крыса, решив, что опасности нет, вылезла полностью и деловито направилась к мискам. Сначала попробовала на зуб виноградину, затем горошину. Но разгрызть их не смогла и за две ходки волокла оба шарика в своё убежище. Потом вернулась, подбежала к миске, где было пойло с хлопьями, встала на краешек передними лапками, принюхалась и, даже не попробовав, перебралась к другой миске. Здесь крыса уже ничего нюхать не стала, а принялась жадно локать и пила до тех пор, пока миска не опустела. Вылизала её, походила вокруг, и только убедившись, что добавки не будет, окончательно слиняла под стеллаж. Жемчужина грызуна не заинтересовала от слова совсем. Батя остался крайне доволен экспериментом. Судя по тому, что к миске с хлопьями крыса даже не притронулась, хотя отцеженный раствор вылокала до дна, он там на крыше всё сделал правильно. Правда, непонятно, почему крыса утащила целую виноградину. В ней же тоже содержатся те хлопья. Может, они составляют ее ядро, а поверхность вполне безопасна? Ее можно просто аккуратно разгрызть или закинуть за щеку, а потом выплюнуть. А горошина, она тоже обладает какими-то полезными свойствами, раз понадобилось грызуну. Хм, да, придется, похоже, провести еще несколько экспериментов. Сходив за еще одной бутылкой воды и по пути прихватив большую пачку салфеток, батя сел за кассу, вылил воду и принялся отсыживать в опустевшую тару раствор. Закончив, сделал небольшой глоток, и голова снова попытавшаяся было разболеться притихла. Интересные все-таки свойства местной фауны. Остается надеяться, что хоть с флорой тут будет как-то попривычнее.